«Куда пропал господин Торшин?» Через неделю меня снова увезли в гараж на допрос. «Мария, нам нужно, чтобы вы посмотрели несколько бумаг». Мишель п р о т я н у л а мне пачку листов, распечатанных на цветном принтере. «Мы распечатали их вчера. Это последние твиты господина Торшина. Мы бы хотели, чтобы вы оценили, он ли это пишет. У нас есть основания полагать, что сам Торшин пропал, и кто-то ведет аккаунт за него». «Вы все-таки были друзьями много лет, а значит, сможете опознать подмену». «Хорошо, я попробую», — сказала я, взяла пачку бумаг. Перед глазами замелькали многочисленные фотографии Викентия, Рыжего ш а р п е я Александра п а р ф и р е в и ч а заметки про поездки на барахолку, поздравления друзей с днем рождения, медали и ордена, фото церквей и икон, лесных просторов и оружия. «Я думаю, что он пишет это сам», — сказала я, посмотрев фотографии, а про себя с облегчением вздохнув, что... а л е к с а н д р п а р ф и р е в и ч а кажется, все в порядке, и жизнь идет своим чередом. Мария, вы уверены, вы уже больше полугода в тюрьме, а он ни разу не упомянул о вас? Вы же все-таки друзья много лет. Как-то странно, что он ни разу не пытался связаться с вами, написать о вас или как-то иначе проявить себя. Мария, это п о д т в е р ж д а т ь нашу версию, что вы были частью некой спецоперации. Возможно, мы допускаем эту версию. Без вашего ведома, вмешался в разговор прокурор Кеннерсон. «А он бы меня никогда не бросил», — замотала головой я. «Я не знаю, почему это происходит. Он знает, как лучше, и в любом случае. Я счастлива, что с ним все хорошо». Агенты удивленно переглянулись между собой. Октябрь 2011 года. Москва. Россия. В Москве стояла холодная поздняя осень. На Чистопрудном бульваре постепенно собирались люди. Первый митинг еще только организованного г р у п п ы энтузиастов движения «Право на оружие» должен был вот-вот начаться. Так оружейные активисты решили заявить о новом сообществе борцов за право на оружие и самооборон в России. В центре парка стоял небольшой деревянный помост, наскоро собранный из длинных ш и р ш а в ы х досок, с приставленной к нему грубо сколоченной лесенкой для удобства поднимавшихся на сцену выступающих. За помостом красовался баня-растяжка, голубого пистолета на белоснежном фоне. Свежая типографская краска еще не просохла, и ее запах резко ударял в нос участникам сборища, а особенно сильно, содержавшимся для фотографирования на память. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому организаторы решили приправить речи выступающих наглядной демонстрации скудного арсенала, доступного обычному россиянину для защиты своей жизни и собственности. Приглашенных на митинг, попросили принести любые предметы домашнего обихода, которыми они вынуждены были бы защищать себя при нападении преступника и свалить все принесенное в общую кучу. Над кучей красовалась табличка «Это все, чем мы можем защитить себя сегодня». Желаемый эффект оказался выше ожидаемого. Участники тащили все, что н е по п а д е Старые чайники, швабры, сковороды. Кто-то даже принес старый советский металлический утюг, который горделиво украшал кучу. журналистам которых собралось ничуть не меньше, чем самих участников, куча тоже очень понравилась. Ее фотографировали со всех сторон, заодно навеки запечатлев истории и сторонников оружейных изменений, и случайных прохожих. Через рамку металлодетектора, которыми окружают митингующих муниципальные полицейские, прошел одинокий, невысокий мужчина в теплой велеветовой рубашке с длинным рукавом, кожаной жилетке и черных джинсах, туго затянутых под несколько выдававшимся животом. Его глаза довольно блестели через аккуратные прямоугольные очки половинки, а в руках красовался небольшой хлыст с копытцем, венчавшим обмотанную плетеной кожей рукоятку. Мужчину в штатском не окружили журналисты. К нему не подбежали сделать фото со знаменитостью на память оружейные единомышленники. Его вообще мало кто знал в лицо. Этот мужчина с хлыстом для нашей кучи был первый вице-спикер Верхней Палаты Российского Парламента Александр п а р ф и р ь е в и ч Торшин. Давний энтузиаст, л и б е р а л и з а ц и и оружейного законодательства и фанат оружия как искусство, господин Торшин или Алекс, как его с любовью называли американцы, не искал внимания прессы, не лез выступать на сцену. Он просто пришел, как простой российский гражданин, один из нас, сердце которого разрывалось от несправедливости ограничений прав таких же простых граждан, как и он сам. «Мария, смотри, это ж Торшин!» Один из участников митинга, раскрыл к о н с п и р и р о в а в ш и ю с я под простого зеваку российского сенатора. Я очень обрадовалась. Такая поддержка на старте обещала успех всего предприятия. Я закончила свою историю знакомства с Александром б а р ф и р е в и ч е м Торшиным и замолчала. Кевин еще несколько минут пребывал в безмолвии, будто ему понадобилось немного времени, чтобы вернуться из вымышленного путешествия на бульвар в холодную осеннюю Москву, где скандировали лозунги российские оружейники, и вот-вот собирался пойти то ли дождь, то ли снег. «Мария, что вам известно по поводу взаимоотношений господина Торшина с испанской мафией?» Наконец очнулся и продолжил Хевин. н п р е ш и т е л ь н о ничего. Свечку не держала, конечно. Эту фразу пришлось перевести по смыслу, потому как агенты явно не поняли, при чем тут свеча. Но если хотите знать мое мнение, я вам скажу. Я не думаю, что Торшин мафиози. Он вообще никогда не брал взяток, и этим, видимо, обрел немало недоброжелателей в кругах российской власти». Против него даже было организовано несколько компаний черного пиара, когда его и меня обвиняли в том, что мы ваши агенты, а потому лоббируем оружейные изменения в российском законе. Такая вот ирония судьбы. Подытожила я, и снова увидев непонимание последней фразы, ударилась в рассказ об известном новогоднем фильме Эльдара Рязанова.